Глава 45. Со всех сторон слышатся оживлённые голоса. Девчонки только и болтают, что о платьях и прическах. Парни обсуждают, кого из девчонок уговорили пойти с ними на бал. Иногда в эти обсуждения вклиниваются разочарованные реплики тех, кто не сдал все необходимые зачёты. У них будет ещё одна возможность. Но уже после бала и после каникул. То есть самые грандиозные и торжественные они пропустят. «А ты слышал, что ректор сегодня ушёл с утра с комиссии?» — говорит один из парней. «Думаешь, не успеет вернуться?» — спрашивает второй. «Демон его знает?» — отзывается первый. «Но так и Ставрос тоже с ним. У нас вообще что-то будет?» «Но не отменят же они балл из-за этого. Мы ж не зря горбатились на этих грёбаных зачётах». «Так, значит, всё идёт по плану. Роя увели, скоро появится защита на порталы, а значки будет раздавать кто-то другой». Это немного успокаивает, но мысли о том, что сказал Марианна насчёт того, что всё должно прийти в ту же точку, всё равно настойчиво крутятся в голове. Но ведь иногда же можно обмануть судьбу. Ведь один раз же я уже вернулась обратно. Может, у меня будет ещё шанс, пока наши строем пути окончательно не разойдутся. Хотя, если так подумать, они не разойдутся, потому что без меня ему будет очень сложно провернуть то, что он хочет. То есть единственный выход — это вывести Роя на чистую воду, пресечь все его попытки стать мастером. Но в этой жизни я хотя бы не стала его женой-марионеткой и даже получила возможность встретить настоящего истинного. Самое интересное, что метка на груди у меня была почти с момента, как я оказалась в этом мире. Похоже, наша первая встреча с Джером не прошла незаметно, а Рой только воспользовался этим. Улыбаюсь от мысли о том, С каким восхищением смотрел Джер на меня, когда я надела платье, которое он для меня купил. То самое, голубое, которое я видела в городе. И краснею от мысли о том, что было, когда это платье снял с меня Джер. Не уверена, что в этом мире так уж поощряются отношения до брака, но насколько я понимаю, истинность выше этого. К тому же мне никогда не стереть из памяти год, что я прожила с Роем. «Привет, ты соседка Силаны?» Ко мне подходит аспирант с кафедры артефакторики, который как-то вел у нас занятия. Привет. Я отодвигаю тебе от чашку с чаем. А что случилось? Да ничего, всё хорошо, произносит он. Просто у нас инвентаризация перед каникулами, а Села не выдавали артефакт для работы. И если его сейчас не будет в списке, то меня лишь от премии. Я вопросительно смотрю на него, ожидая продолжения. Хотел тебя попросить принести. Парень чешет затылок. А то она там, в лазарете. Нас даже не пускают спросить её. Может, после бала? Предлагаю я, потому что сейчас вся на нервах. Не-а, он качает головой. Сегодня последний день, иначе бы я не стал тебя искать. Устала, вздыхаю. Хорошо, тогда скоро принесу. Только дождусь того момента, когда порталы заблокируются. О том мы и договариваемся. Вообще-то я не собиралась возвращаться в комнату до бала. Я должна была переодеться и выйти непосредственно из комнаты Джера, для чего он даже дал специальный прячущий артефакт. Но сейчас придётся изменить планы. Поэтому из столовой я поднимаюсь к себе и захожу в комнату, которая почему-то очень быстро стала чужой, как будто осталась в прошлом. У Силаны всё, как обычно, разложено аккуратно по местам, не то, что у меня. Подхожу к её столу, единственной бумажкой на котором является чек о том, что она заказала платье. На глаза наворачиваются слёзы. Подруга так хотела на этот бал. А теперь я пойду на него одна. Понимаю, что даже несмотря на просьбу Джера, не готова веселиться на балу, когда ни моего любимого, ни моей подруги там не будет. Вот получу значок и сразу в комнату. Лучше отосплюсь. Пережду этот день и подумаю над предложением Джера перевестись в столичную академию. Артефакт даже искать не приходится, потому что он одиноко лежит на кровати беру, отмечая, что он не активирован, и прикидываю время. Как раз чтобы успеть зайти на кафедру, а потом сразу одеваться. Привычные коридоры академии сейчас пустуют, потому что все адепты уже скучковались в общежитиях и готовятся к балу. Мои шаги гулко разносятся по коридору, и от чего-то это пугает. Отгоняю от себя нехорошее предчувствие, убеждая, что у Джерры всё идёт по плану. Не может же аспирант работать на роя. О, спасибо огромное. Говорит аспирант, выглядывая из лаборантской. «Погоди, пожалуйста, я сейчас только тут уберу». «Да, конечно». Бурчу я и перекатываюсь с пяток на носки, осматриваясь и ёжись от всё усиливающегося чувства тревоги. «Кто там Эрик?» Я слышу из глубины лаборантской голос Краёла. «И она тут». Я ей так с трудом сдала. Она оказалась строгой, но непредвзятой. Даже немного подсказала, хотя я думала, что она меня долюбливает «Соседка Селаны артефакт занесла», — отвечает ей аспирант. «Какой артефакт?» — спрашивает Краёла, но ответ получить не успевает. Перед окном мелькает огромная тёмная тень, а потом слышится звон бьющегося стекла, и в кабинет, разламывая стену, врывается дракон. «Нет, Джер, одного взгляда в эти алчные безумные глаза достаточно, чтобы я поняла. Это Рой. И что-то пошло не по плану».